это не фунт, а всю плоть, забирает целиком. это удивительная, хотя и весьма симпатичная позиция в споре, занятая им в отношении одного из самых фундаментальных элементов еврейского вопроса, будет сформулирована и опубликована им в одно время с недостойным сочинением «Иудаизм в музыке», принадлежащим Перу некоего Рихарда Вагнера. Остановка в Гибралтаре, чтобы вернуть в ряды младшего Дюма. Любовные приключения в Кордове вдохновили его на длинную поэму, и Александр считает полезным воспроизвести ее полностью, без сомнения, потому что стихи там еще хуже, чем его собственные. Торопиться в Алжир незачем, и они возвращаются в мороку. Александра должен принять там бей Титуана. Официальный эскорт что-то запаздывает, и Александр решает никого больше не ждать. Стремительный появляется у берега. В Мелилье они узнают об освобождении в обмен на выдачу пленных после победы Абд-эль-Кадера при Сидибрахиму. Этих пленных они встречают в лагере Джема-Разуат под началом Мак-Магана. Александр долго описывает страдания, которые они претерпели во время плена. К счастью, наши погибшие при Садибрахиме были с счастью отомщены без всяких пленных. Четыре-пять тысяч арабов были зарезаны или сброшены в море. В ярости солдаты наши не миновали ни одного квартала. Алжир разочаровывает Александра. Французские постройки ужасно портят восточный облик Алжира. Что до буржуа, торговцев из погулянтов то и по другую сторону Средиземного моря они такие же, как и везде. К тому же Бежо уехал с параментариями отдыхать в Оранн. Ни один Александр путешествует здесь на казенные деньги. Между тем, Александр вовсе не забыл о своей миссии. Познакомить миллионы французов с Лжиром. Со всей силой своего темперамента, потребовав вернуть ему стремительный, он отправляется в Тунис. Безерто Тунис, царствующий Бей, которого находится в это время в Париже. Александра принимает Бэй Качевья весьма беспокойно отсутствием новостей от своего кузена. У Александра как раз с собой свежий номер «Ла Пресс», купленный в Алжире, в котором эти новости содержатся. Так как всякий добрый вестник заслуживает вознаграждения, Бэй Качевья обещает ему пожаловать орден Несама. «Две награды за два месяца?» На сей раз Альфонс Карл не сможет повторить свои выпады против Александра, как в 1841 господин Дюма, вернувшийся в Париж, из Флоренции, к всеобщему удивлению, не привез оттуда никакого нового ордена. Туристический осмотр Карфагена, посещение гробницы святого Людовика, памятника древности – построенного лет десять назад и разукрашенного тунисским художником Юнисом, в настоящий момент заняты убранством будущей могилы нынешней Багдея Кочевья. Александр уже видит арабскую спальню в своем будущем замке. Надо будет спросить у Юниса через поле о его условиях и предложить ему вдвое больше. «Сделка заключена с оговоркой, что будет получено согласие обея кочевья». «Но тот энтузиазма не проявляет, так как Юнис еще не закончил свою работу для него». «Да, светлость», — ответил я ему, — «но постарайся понять. Ты заказал ему гробницу. Я же хочу, чтобы он сделал для меня спальню. Спальня понадобится мне при жизни». В гробнице же ты будешь жить только после смерти. Стало быть, у тебя больше времени, чем у меня, и ты должен мне уступить. Логика неотразимая. К тому же Бей наделен чувством юмора,